в двадцатое. Но в детстве Армана бывали просветы, словно неожиданные прогалинки в тёмном лесу. Каникулы. Когда он был ещё совсем маленьким, госпожа Барбентан вдруг твёрдо решила, что ей необходимо лишиться в грю. От чего грю, спросил доктор. Что у тебя? Артрит, кожная болезнь, сумасшествие. Но никто не мог её переубедить. И когда доктору надоело спорить, он отпустил жену и лягушонка в Гриу. На три недели, в течение которых у Эстер Барбентам не было ни одного нервного припадка. В Гриу было правда немножко жарко и скучно. Зато в гостинице Арман подружился с необыкновенным мальчиком, который одолжил ему книгу Гюстава Эмара, и оба они немедленно превратились. в индейцев Южной и Северной Америки. Густаф Эмар, автор приключенческих романов XIX века. Примечание переводчика. Они знали наизусть клятву дождей племени инков, протадарив в горах в поисках исчезнувшей красавицы Сорилис, кто из них курумилла и блондинка ли красавица или брянятка, у них это были разные вкусы. Наконец помирились на том, что она рыжая, чтобы никому не было обидно. В другой раз он был уже тогда большим мальчиком, отец взял обоих сыновей с собой в горы, и Арман впервые увидел ледники вблизи. Однажды весной ему показали с одной из вершин под Серьяном что-то светлое, неясное, и сказали, что это Монблан. Ледники, морены, обвалы, водопады новый мир открывался перед Арманом, одуревшим от сумасшедшей смены солнца и тени. Он никогда ещё не был таким весёлым, таким неугомонным. Он лазил вверх, вниз, искал альпивейсы. Всё дофинное принадлежало ему. И пока он открывал эту новую землю, между Арманом отцом и братом Наступило так бы перемирие. Деревня Дире они прожили товарищами. Арман вовсе не обижался, так да его звали Лягушонком. Кличка Лягушонка стала ласкательной. Они пропадали в горах по целым дням. Одну ночь провели в заброшенном колоссе. Восход солнца был для них не обычайным праздником, и Арман с восхищением смотрел на отца, разводившего костёр. поскотил кром для утреннего завтрака Куда там горизонт В сущности бородатый доктор смахивал на траппера несмотря на предевшие волосы и брюшко Траппер североамериканский охотник примишание переводчика Отец играл бёрдл с ним как мальчишка Сколько смеху было Он учил их, как ставить ноги при спуске, как пользоваться канатом и киркой. А возвратившись в гостиницу, они тихонько посмеивались над ее обитателями, устраивавшими вечеринки в деревянной беседке. Эдмон выстрогал для брата славную палку, вырезал на карем полосу винтом и даже не цалы А и Б, на последок арману так напекло голову. на снежном поле, что он слёг в постель. Он ворочился в жару, один у себя в комнате, в то время как отец с братом поднимались на вершину Галебье, и тут Торман с ужасом вспомнил, что вот уже несколько вечеров, как он с ражённой приятной усталостью не молился. Господи Боже, прости меня грешного. Я буду осуждён на вечные муки. Какая преступная распушенность! ясно, что этот смертельный грех стоит в прямой зависимости с нечестивым весельем последних дней. Он забыл, совсем забыл, что доктор чудовище. Он забыл преступно забыл слезы матери. Он вступил в союз с антихристом. Доктор антихрист. И вот к чему это привело: к вере отступничеству, к аду. Отец заметил перемены в настроении мальчика. Странный, взбалмошный ребенок. После солнечного удара он стал совсем грустным. Но доктор не задумывался над такими проблемами. Да и пора было возвращаться в Сириан. Мысль это омрачала все. Как раз на длинной улице, роясь в ящиках, Арман нашел целую пачку местных газет. Отец отметил в них синим и красным карандашом. В своей статье, речь о брощении, доктор надеялся когда-нибудь издать эти образцы стилистического мастерства отдельной книгой. Не имея мирового значения, они всё же интересны по форме и доказывают, с какой тщательностью автор над ними работал. Арман начал читать: "Господи Иисусе, какая бездна порока разверзлась перед ним. Боже мой, И ты допустил, чтобы мои невинные глаза узрели сие? Нет, сомнения нет. Доктор это сам антихрист или, по крайней мере, максимум. Какое безбожие! Какая чудовищная гордыня, которой не было равных в современён Лютера и Кальвина. Хуже. Я хоть верил в Бога. Нет, это позор идёт скорее от Вольтера и Марата. и возобязанным в жизни этому человеку отвечает ли сын перед Богом за грехи отца перед Богом, который дал людям понятие первородного греха. Право для доктора не существовало ни всего святого, ни смиренного призвания монахини, ни таинства евхаристии, ни всего. Арман считал, считал задно со слезами на глазах. А потом горько упрекал себя за любопытство, такое стяние уже само по себе грех. Это не помехало грешнику отметить страницу, на которой он остановился, и при первой возможности продолжать тайком чтение. Его неудержимо тянуло к отцовской скверне. Вечером в постели он в наказание прочитывал 100 раз о сот финах и 100 раз Богородицу, или пил кофе без сахара. Он дошел до того, что стащил у матери косторку, и чтобы покарать себя, выпил. Перед этим он пообедал, как обыкновенно, и ему было потом ужасно нехорошо. Самым тяжелым открытием было для него то, что отец принимал участие в оселении духовных конгрегаций. После каждого подарка, которого он получал от доктора на рождение к Новому году, его Мучили страшные угрозения совести, мучительные сомнения вызывала в нем четвертая заповедь: чти отца своего и матерь свою и продлять садни твои на земле. О, что касается долголетия, то он с радостью пожертвует им, но достаточно ли этого, чтобы искупить вину? Ведь Арман твердо знал, что не сколько не уважает своего отца. Да и как его уважать? А бабушки и дедушки, наполовину разбитых параличом и живущих под надзором старой прислуги, в заповедях ничего не говорилось. Вот почему Арман исповедовался каждую неделю. А бат птиженен сделал ему строгий выговор за то, что он прочел статьи доктора. Он пространно сравнивал их с ноготь пьяного Ноэ. который добрый сын прикрыл своей одеждой. Через несколько дней между госпожой Баргентан и доктором произошла сцена. Из-за того, что на длинной улице повсюду валяются его газеты. Арман случайно услышал конец разговора, мать, увидев сына, замолчала. У доктора был такой вид, словно его вот-вот хватит удар. Поглаживая бороду, он бормотал что-то по адресу Попов. Неужели Абат Ктизанн разгласил тайну исповеди? Арман не хотел этому верить, но его мучили сомнения. Он пытался выведать правду у матери и нитчего не добился. Какая постыдная мысль! Не лучше ли верить в боговое чудо, в неспосланное материное nativity, дабы вознаградить бреснюты за искреннее раскаянье? Правда, грешник не был столмел, уверен. что его раскаяние достаточно глубоко, чтобы привлечь внимание Всевышнего. Кроме того, даже если уподоблять доктора пьяному Ноя, это еще не разрешало проблему четвертой заповеди. Мало по малу мечта Мармана становилась тесна. В саду и в церкви он бегал на длинную улицу под предлогом повидать отца, отнести ему что-нибудь. На самом же деле отправлялся бродить по верхнему городу. Он постоянно боялся, что его пошлют в гости к бабушке и дедушке, почти впавшим в детство, ко всему равнодушным. Верхний же город был для него чем-то вроде царства снов. Он ненавидел Нижний город, предприятие, фабрику, запах шоколада, все родство современной мерзкой жизни. Верхний город, его старинные, заброшенные дома. Воспоминания о герцогах прованских, о посещениях королей, гербы на дверях полуразрушенных домов, солнце и ветер внезапно прорывающиеся сквозь трещины и щели. Все это приводило Армана в восторг. Он не хотел замечать современного мира, старался бежать от него, бежать от домашних сцен, от отцовского неверия и новых. мучающих мыслей, за которые он себя упрекал. На самой вершине холма, там, где улица начинает переходить в пустыри, там, где обваливались крыши старинные аристократические особняки, заростали травой, стоял большой дом, в подъезде со сводами из розового камня, и содержалась тяжёлая деревянная дверь, и хотя дерево уже прогнило, можно было различить резные гирлянды, изгрызенные ветром, но в стене возле двери была дыра, и можно было пролезть в дом не у кого не спрашиваясь. Было бы не трудно разузнать, кто жил когда-то в великолепном особняке, от которого остались только остов, да нечто вроде зала со стороны фасада под землей, а сзади выходящего на косогор на самый солнцепек. в илог, где валялись отбросы и сохло бельё. Норману не хотелось привлекать внимание к этому таинственному дворцу, который он открыл в отражении книги, рисовали ему его убежище во всём великолепии быловы. Подземный зал служил караульней. Рослые здоровые молодцы, одетые как на картинках, одна нога красная, другая зелёная, они только и делают, что поют и смеются, а у дверей лежат борзы, привезенные из Африки после недавнего похода против неверных. Сверху доносится песня, слова ее не ясны. Молодой женский голос поет про провансальские о золотых островах, о трубадури, который там мечтает, только мечтает о красавице, и целый день плачет от любви Маргарита из Прованса. Гарман се сам тихо сидел, слушал песни и думал о певице, аккомпанирующей себе на арфе, на всё счастье Амагорити из Прованса, сгоравшей от любви к поэту. Она никогда его не видала, она только слышала однажды вечером его голос, в то время как во дворе лошади били копытами землю, а где-то далеко за фермами трубы возвещали о приезде французского короля. Так Семурин Бог дораньж никогда не искал с ней встречи. Ончья молодость бесцельно проходила на островах, где столько райских птиц, золотых плодов и чёрных рябыней. Арманн за туманенными глазами вылезал на градский двор, спускался по узким уличцам и останавливался там, где перед ним открывалось средневековое, близкое его сердцу зрелище, там, где кузнец ос апрель Предок её занимался в вековой кузнице своим примитивным ремеслом, переходившим от поколения к поколению. Окрепу не было ещё 30 лет. Был он огромный, русый, курносый дитина с длинными висящими усами. Семья его никогда не вылезала из нищеты, так что не приходилось и думать об усовершенствовании оборудования кузницы. Окреп подковывал лошадей, так же как это делалось В 16-м веке молот звенял, ударяя по наковальне, во все стороны летели искры мальчишка племянника Трели. Нехами раздувал кузнечный горн. Всё было в полной гармонии с историей Маргариты из Прованса, выданной за Ледовика IX и грешной только в мыслях. Мана по малопре стала одним из героев того мира, который создал себе Арман. Арман останавливался возле кузницы каждый день. Апрель разговаривал с ним, не прерывая работы. У него был свой особый язык, полный всяких неизвестных Арману понятий. Арман мог продолжать слух своей групп хитрее ровно столько, сколько было нужно, чтобы Апрель не слишком удивлялся. Апрель, говорил он: "Ты был на золотых островах". Апрель раздувал горн. "Нет, Состраяемно, говоря, мне пришлось. Я был только в Ниццы и Каннах, когда служил в солдатах. Ясный апрель провожал Рембо до Оранжа, до корабля, на котором трубадур отправился в плавание. Скажи, апрель, никто никогда с тобой не говорил о золотых островах. Лоша терпеливо ждала, тупо уставившись в одну точку, а апрель передавал Арману большие мехи. Дойчи момаси Арман под хвост, чтоб смиренно стоял. Держи ногу, малец. Молод поднялся, копыто зашипело. Арман, осень гордый тем, что и он помогает, вдувал прохладный воздух в пах лошади. Равель поднимает голову и говорит каким-то далёким голосом, идущим из мира труда, физических усилий и пота, певучим голосом провансальцы: Золотые острова это, конечно. А вот есть страна Мексика. Когда-нибудь я туда уеду. У меня там родня. Люди с наших гор поехали туда с одним узелкомом, а вернулись миллионерами. Теперь у них виллы на реке Вердоне, в Мексике. Приходилось от Рембо доранже возвращаться с деставой маро. Но Мексика Апреля не похожа на Мексику Курмилы. В Апреляевой Мексике лавашники, рынки, спиртные напитки и женщины. Апрель представляет себе Мексику чем-то вроде Ниццы, добавляя к знакомой картине то, что ему рассказывали моряки, привозившие из Мексики позолоченные, разрисованные, тыкленные бутылки. Они говорят, месье Арман, что там живут ночью и не так, как у нас. Всю ночь на пролет танцы, куртки расшиты золотыми монетами, кварталы борделей, но ну, прямо такие целые города борделей и чуть не за даром. Мечты Армана и Апреди уносились в несколько разных направлениях, но у обоих была одна и та же тяга к чему-то иному, не похожему на серенькие будни. Арман знал, что источники богатства Ринальди Это Мексика времен Второй империи. Дома он иногда слыхал про Шарля Ренарди из Кастелана, которого называли королем базаров. Это он подарил доктору Барбентану большие часы с курантами, которые стоят в доме на длинной улице и звонят совсем как вестминстерские колокола. И правда, все мексиканцы, как прозвали этих предприимчивых людей, уехавших в Мексику по вызову родственника или друга, чтобы принять участие в каком-нибудь предприятии, по словам доктора, это были ростовщики, а то еще хуже, торговцы живым товаром, всегда возвращались, составив себе состояние в одну и ту же точку земного шара, в узкую альпийскую лощину, где цветов больше, чем где бы то ни было в мире, и где их загородные дома мало по малу создали недалеко. от Силонетки нечто вроде земного рая. Там водятся самые редкие на свете бабочки и растёт лаванда, на которой делают все немецкие духи. Вот каким образом средневековые мечты Армана переплетались с действительностью современной и волшебной. Апрелька во железо и говорил: "Вот где живётся слишком и приятно. Лафа, а о бабах я не говорю". Для баб вы еще молоды, они смуглые, короче говоря, испанки и еще негритянки. Негритянок должен вам сказать, я знаю хорошо, когда еще был солдатом. Они здесь, само собой. Кто ответил негритянок, мосиерман? Для того белый уж совсем не то, пресно, будни. Я это не вам говорю, а так сам с собой разговариваю, мечтаю. Дойти ему под хвост как следует быть. Будьте добры, негритянки. Вот поршилый мерин, брыкается. Кожа у них тёмная, негритянко. Ничего не скажет. Может быть, мечты о золотых островах ирем бодаран же были чище и безгрешней. Маргарита из Прованса, королева Франции, сопровождала своего господина и повелителя в Египет. Людовик IX в длинной белой одежде с племя с королевскими лилиями ехал верхом на коне по пескам вместе с князьями церкви к великому Сфинксу. Что-то время делала Маргарита в Александрии, куда они приехал прекрасный трубадур. В муниципальном совете шли споры которые привели Арманов к смятению. Там говорили, что следовало бы просто напросто снести старинные дома и разбить на их месте бульвар. Предложение исходило от радикалов, и правые встретили его весьма враждебно. Они хотели для привлечения туристов реставрировать сириан старый на манер вилла де лю. Профсоюз шоколадников выдвинул другое предложение: поселить наверху часть рабочих, а так в предместье страшная теснота. Прекрасно, а кто возьмет на себя расходы? Ведь не Баррель же, а если не он, то кто же? Муниципалитет? Но тревога оказалась сложной. Как-то за столом доктор сказал, что все эти истории довели бы сириан до междуусобицы. старый город, романтические руины в духе хата Брианна останется нетронутым. Армана блещенно вздохнул: никто не коснется его владений. В один прекрасный день он увидел запертую кузницу и опустевший переулок. Соседи сказали, что отрельный тонец осуществил свою мечту. Он ехал ранней весной, продав другому кузницу за бесценок. за пресс старых гвоздей и подков. Он купил у мистранца хротоповую соломенную шляпу и с песнями пошёл вниз к входзалу. И это было всё, что могли сказать о нём Арману. Кусочек сердца Армана покинул Сериан.